Дмитрий Алексеевич закрыл за собой дверь собственного подъезда и привычно расстроился. Их дом старый, позапрошлого века, с резными балконами, эркерыми и фигуристыми криатидами, поддерживающими карниз. Был опутан лиссами, как паутиной, и выглядел отвратительно. Потому что продолжалось это безобразие уже почти полгода, и конца ему не предвидилось. Ещё прошлым летом в соответствии с приказом губернатора о том, что нужно обновлять фасады старых домов, дом покрыли лесами. Леса устанавливали смуглые и говорливые мужчины, ни слова не понимающие по-русски. Распоряжался имея солидный прораб, которого они тоже не понимали. Так что у Старыгина, да и у всех жильцов, в голове теснились смутные опасения насчёт правильности и прочности конструкции. Краску со стен кои-где содрали, стыки замазали какой-то бурой субстанцией, а потом всю компанию во главе с прорабом неожиданно перебросили на другой объект. А потом также неожиданно пришла осень, за ней, как водится, зима. Только по календарю, то есть не было снега и катков, а была сырость и ледяной дождь каждый день. Леса ржавели в полном запустении. Бурая субстанция отсирела и текла по окнам, куски штукатурки шлёпались на подоконнике. У одной из криотит отбили нос. Вдобавках ко всему, пока устанавливали леса, разворотили асфальт внизу, и теперь возле подъезда Старыгина разливалась огромная лужа. В неё стекала вода со всего квартала. Дмитрий Алексеевич жил в своей двухкомнатной квартире в обществе кота Василия. И если хозяин ещё мог как-то примириться с существующим положением вещей, то кота такое положение никак не устраивало. Потому что теперь старый Ген тщательно закрывал все форточки и даже запирал их на старинные шпингалеты. Когда всё это только начиналось, Дмитрий Алексеевич как раз работал дома над книгой о новых тенденциях в реставрации. И выдержал целое нашествие через окно. Смуглые гастарбайтеры вежливо стучали и просили то соли, то воды, то бинтов, то йода, то старых газет, то тряпок. Кот Василий, наблюдая за людьми, которые ходят за окном, сделал соответствующие выводы и однажды был застигнут хозяином за выходом в свет. Как-то утром Митя Алексеевич совершенно случайно Выглянул в окно и увидел рыжую разбойничью морду, прижавшуюся к стеклу со стороны улицы. Дмитрий Алексеевич схватился за сердце, потому что раньше кот никогда не стремился наружу. Этаж у них был шестой. Умный и осторожный котяра боялся свалиться с карниза. Может быть, и хотелось ему прогуляться особенно ранней весной, но кот считал, что везде хорошо, где нас нет. А его и здесь у старыги на неплохо кормят. Теперь же можно было совершить увлекательное путешествие по строительным лесам на крышу, побывать в соседних квартирах и, принадлежащие удаче, поймать нахального или невого голубя, который много лет отравлял коту существования, восседая на голове ближайшей к окну кориатида. В общем, голубь нарывался на неприятности, и кот решил, что настал его час. увидев хозяина, в немой тревоге рвущего на себе волосы кот довольно ухмыльнулся и неторопливо пошел по лесам в одном ему известном направлении. Старый ген как был в домашних тапочках и с одной намыленной щекой ринулся за ним в раскрытое окно. Кот ушел недалеко, все же он был зрелого возраста, толстый и домашний. Дмитрий Алексеевич поймал его через три окна. кот не пострадал. Зато хозяин потерял тапочку, и два не получил по голове мешком цемента, и ещё напугал до полусмерти соседку, возникнув за углом, как коняк из голливудского фильма ужасов. С тех пор Дмитрий Алексеевич запирал все форточки, и кот лишился свежего воздуха, да и нохальный голубь больше не сидел на голове у куриатиды. Возможно, его эстетическое чувство не принимала её отбитый нос. Дмитрий Алексеевич с разбегу удачно перепрыгнул лужу и оглянулся на своё окно, чтобы помахать коту на прощание. Но Василий теперь не любил сидеть на подоконнике. К тому же он дулся на хозяина за то, что тот ходит на какую-то службу и оставлять несчастного питомца одного в пустой квартире. Дмитрий Алексеевич Старыгин Вошёл через служебный вход Эрмитажа, кивнул знакомому охраннику и быстро зашагал по широкой лестнице к себе на третий этаж. Открыв дверь в свою лабораторию, включил свет, повесил на вешалку плащ-пиджак, надел рабочую куртку, старую, удобную, перепачканую красками и растворителями. Только после этого подошёл к столу, на котором его ждала новая работа. Картина неизвестного немецкого художника, предположительно середины XVII века. Картину нашли в запасниках музея во время последней инвентаризации. Холст простоял за шкафом по меньшей мере лет 40. О нём совершенно забыли. В описи музея он значился под шестизначным номером с короткой пометкой: ХМ НИЗ. нем шкы гадание, то есть холст масла неизвестный художник немецкая школа гадания. Впрочем и без этой подсказки название картины можно было определить. На ней был изображен элегантный молодой кавалер в богатом расшитом золотом кафтане с кружевным воротником и широкополой шляпе, которому гадала по руке смуглая пожилая женщина в пестрой и зорванной одежде. Впрочем, всё это Дмитрий Алексеевич не столько видел, сколько домысливал как опытный реставратор. Картина была в очень плохом состоянии. Какие-то её части совершенно выцвели, какие-то покрывал толстый слой копоти. Красочный слой растрескался, кое-где его вся осыпался. Лицо кавалера просматривалось довольно хорошо сквозь грязь и копоть. Некоторые части кафтана вполне можно было разглядеть, другие домыслить. Левая рука, которой завладела гадалка, сохранилась довольно хорошо. Но вот правая рука, которая опиралась на эфес шпаги, едва проступала на выцветшем холсте. Зато видно было выражение алчности на лице гадалки. Одним глазом она смотрела на руку кавалера, другим косилась на большой кожаный кошель, что висел у мужчины на поясе. Кошель был туго набит, и Гадалке явно хотелось заполучить из него побольше. Дмитрий Алексеевич потёр руки. Ему не терпелось приступить к работе. Он любил свою работу и считал ее очень важной, возвращая человечеству пострадавшие от времени и скверного обращения бесценные халсты старых мастеров. Что может быть важнее? что может быть благороднее этого старыгин был реставратором что называется от бога ему многое удавалось от его удивительной интуиции в узких специализированных кругах ходили легенды он мог угадать работу настоящего мастера по одному фрагменту картины просто чувствовал что под руками у него шедевр Через руки Дмитрия Алексеевича прошли работы многих выдающихся живописцев. В основном он специализировался на итальянском возрождении. Но на этот раз ему досталась картина неизвестного немецкого живописца. Хотя автор этого холста и числился в описи как неизвестный художник, но в тщательно продуманной композиции, выразительных и ярких жестах изображённых на нём людей. Чувствовалось настоящее мастерство. И старыгин понимал, что после реставрации картина займёт достойное место в музее. Первым делом следует снять с картины старый лак, очистить её от многолетних наслоений грязи и копоти. После этого надо тщательно изучить холст в рентгеновских и ультрафиолетовых лучах, восстановить утраченные фрагменты, внимательно посмотреть Не проявится ли постороннее вмешательство, а потом начнётся самое трудное. Придётся самостоятельно дописать несколько особенно сильно пострадавших частей холста. Особенно трудно будет работать над правой рукой кавалера, потому что она почти не сохранилась. Придётся написать её заново, максимально приблизив к стилю автора и к его замыслу. Старыгин поднял картину, поднёс к свету и внимательно вгляделся в руку кавалера. Никаких сомнений, на его пальцах надеты три перстня. Какие странные перстни! Прежде Старыгину не встречалось ничего подобного. Кажется, один из них выполнен в виде гибкого маленького зверька, то ли горностая, то ли ящерицы, обернувшейся вокруг пальца. Второй в второй форме крошечные ветки какого-то кустарника, а третий просматривалась только часть его, странно переливающаяся, как струя воды. Совершенно необычные перстни для 17 века. Придётся немало потрудиться, чтобы восстановить их внешний вид таким, какой задумал автор. Старыгин бросил ещё один взгляд на картину. В правом нижнем углу, там, где пестрые юбки гадалки, ему по미речилось что-то похожее на букву. Он вооружился лупой, склонился над холстом, вгляделся. Да, пожалуй, это не случайный узор, а три буквы латинского алфавита: B, F и M. Вот это интересно. Очень интересно. Неизвестный художник немецкой школы может обрести имя. Нужно будет порыться в каталогах живописи того времени, биографиях живописцев и поискать, кто из художников мог подписаться под этими тремя буквами. Если ему удастся установить автора, это будет настоящее открытие. О нём напишут все профессиональные издания. Ну что ж, главное не спешить. действовать планомерно и продуманно старыгин вооружился скальпелем и начал понемногу очищать особенно загрязнённые участки холста потом нужно будет подобрать подходящий растворитель и стирать старый потрескавшийся лак это займёт очень много времени работа реставратора вообще очень трудоёмкая и долгая Зато результат часто полностью оправдывает затраченные силы и время окунаешь тампон в растворитель и проводишь по маленькому фрагменту картины касание должно быть лёгкими как крыло бабочки потом следующий тампон их может быть сколько угодно хоть 100 хоть 200 За несколько часов можно очистить от лака всего несколько квадратных сантиметров картины. По интенсивности получается примерно то же самое, что пытаться вымести дворцовую площадь ёршиком для мытья бутылок. За работу время шло совершенно незаметно. Дмитрий Алексеевич удивился, когда взглянул на часы. Была уже половина третьего. А в 3 часа он обещал зайти к коллеге в отдел прикладного искусства Древнего Востока. Старыгин убрал картину в специальный шкаф, тщательно отмыл руки, переоделся и отправился в путь по залам музея. Через 20 минут он тихонько постучал в кабинет Валентина Сорокина. "Заходи", послышался из-за двери какой-то приглушённый голос. Старыгин толкнул дверь и вошёл. Кабинет Сорокина ничуть не напоминал его собственный. Все свободные места занимали старинные кувшины и вазы, яркие керамические чаши, персидские миниатюры, кривые сабли и богато инкрустированные кинжалы. Сам хозяин кабинета стоял на стремянке и что-то доставал со шкафа. "Ну, что ты мне хотел показать?" спросил Старыгин, едва переступив порог комнаты. Сейчас. Секундочку. Вот он где. С руки взял со шкафа медный кувшин, позеленевший от времени, и спустился. Поставив кувшин на стол и смахнув с него пыль, он повернулся к Старигину. Привет, Дима. Спасибо, что зашёл. Тут мне попался интересный шлем, но я не могу разобраться в его происхождении. Надпись на каком-то незнакомом языке. Ну, уж восточные языки ты знаешь явно лучше меня. Это же твоя специальность. В том-то и дело, что язык не восточный. Хотя шлем на один в захоронении неподалёку от Самарканда. Может, ты разберёшься, что за язык? Сорокин нырнул под стол и извлёк оттуда красивый старинный шлем застрённым на вершем и свисающий позади кольчужной сеткой. Шлем был украшен сложным чеканным узором, в котором просматривались стилизованные буквы. Вот, видишь эту надпись? Это точно не арабские буквы и не персидские, точно не сакдийское письмо. Кажется, похоже на латиницу, но очень необычное написание. Кроме того, совершенно не похоже. на основные европейские языки. Ну-ка, покажи. Старый де не осторожно взял в руки шлем и невольно залюбовался его совершенной формой. Красивая вещь. А надпись? Да, это латиница. А на каком языке? Ну да, всё ясно. Это каталонский. Какой? Переспросил Сорокин. Каталонский язык, на котором в Средние века говорило население современной Каталонии, части южной Франции и Балеарских островов, Мальорке, Минорке и Ибице. Надо же. И что здесь написано? Обычная надпись для доспехов. Боже храни моего владельца от вражеской стрелы и меча. Такие надписи считались очень действенными. Надо сказать, они действительно защищали владельца от опасности в бою, особенно если их детали на доспехах из отличной стали. Оруженники средневековой Каталонии славились качеством доспехов. Их изделия покупали во всём мире. Надо же, как интересно оживился Валентин. Каталонский шлем под Самаркандом. Нужно будет проследить торговые пути, по которым он попал в эти места. Вполне реально, кивнул Старогин. Каталонцы и испанцы воевали с арабами, а те же арабы вполне могли добираться до Средней Азии. А это у тебя что такое? На столе среди старинных ваз и фарфоровых курильниц, инкрустированных шкатулок и кинжалов в драгоценных ножнах. Стояла большая медная чаша, наполненная серебряными кольцами и бронзовыми накладками, кованными застёжками и оберегами, талисманами и украшениями. В общем, мелкими металлическими безделушками восточного происхождения. А, это моя головная боль, вздохнул Сорокин. Начальство требует, чтобы я разобрал Все скопившееся в отделе мелочей, каждую единицу хранения описал, взвесил, сфотографировал и составил соответствующую опись. Ты представляешь, сколько времени на это понадобится? У меня только вот этих металлических предметов не меньше тысячи единиц. Да, на это полгода работы, искренне посочувствовал коллега Старыгин. Это в лучшем случае. Ну, я пойду, пожалуй, мне ещё в отдел экспертиз заглянуть нужно, протянул Старыгин. Там какая-то путаница в отчёте. Угу. Сорокин поставил шлем на стол, повернул лампу, чтобы давала больше света, и углубился в изучение надписи на шлеме, не обращая больше внимания на своего приятеля. Каталонский бормотал о задаче на «Ну, надо же Кто бы мог подумать. Старыгин по себе знал, как достадно, когда открывают от любимого дела и мешают работать, поэтому он не обиделся и направился к двери. В это время дверь кабинета Сорокина распахнулась, как будто её толкнули ногой. Старыгин едва успел отскочить. За дверью стояла пальма. Или не пальма, но какое-то большое растение самого экзотического вида. Там был длинный ствол, который заканчивался наверху пучком острых жёстких листьев. А рядом ещё один ствол поменьше, и тоже пучок наверху, а снизу совсем маленький пучёчек торчал прямо из земли. Валентин строго сказал растению удивительно знакомым голосом: "Ты должен взять его к себе хотя бы на месяц". "Кого взять?" удивился старый ген, подходя ближе. Из-за листьев высунулось лицо его старинной знакомой Татьяны из отдела рукописей. Она держала растение на весу и очень утомилась. Ты чего такие тяжести таскаешь? Старыгин принял у неё горшок. Больше никому. Ой, Дима, Некрасивое, безвременно увядшее лицо Татьяны светилось улыбкой. Она очень ему симпатизировала, и Дмитрий Алексеевич слегка пользовался этим, когда нужно было срочно найти что-нибудь в отделе рукописей. Я ухожу в отпуск, объявила Татьяна. Надо наконец закончить монографию. Валентин, ты должен взять её к себе. Иначе она просто зачахнет без меня. Кого ещё взять? Заворчал Сорокин, не отрываясь от шлема. Не могу никого взять. Штаты я не утверждаю. Я говорю о юкке. Татьяна повысила голос и любно коснулась горшка с растением. Пускай она постоит у тебя, пока меня не будет. Ты будешь поливать её раз в неделю. Что? Сорокин наконец оторвался от своего шлема. Татьяна Да что ты мне подсовываешь? Какая ещё юкка? Мне и так деться некуда. Она пол кабинета займёт. Никто не хочет, грустно сказала Татьяна. А мне её так жалко, ведь пропадёт. Не расстраивайся, дорогая, Старыгин вспомнил, как много раз Татьяна ему помогала, и решил, что должен вмешаться. Я готов взять твою юкку к себе. Тебе нельзя. У тебя мало света из окон и пахнет разными химикалиями. Ей это не понравится. Валентин, у тебя кабинет большой. Если подвинуть вот этот стол, то она вполне поместится на подоконнике, воскликнула Татьяна. Давай. Старыгин дёрнул стол на себя, медная чаша опрокинулась, и все мелочи покатились по полу. Ну что такое, рассиделся Сорокин. Вы дадите мне поработать спокойно. Не волнуйся, Валентин, всё будет в порядке. Татьяна повеселела, потому что Юкку мы выставлять из кабинета не собирались. Она сыпала в чашу все мелкие безделушки и благодарно улыбнулась Сорокину. Постой-ка. Дмитрий запустил руку в чашу. А вот это что за колечко? У него в руке слабо поблескивал тёмный от времени перстень, представлявший собой свёрнутую в кольцо веточку какого-то растения. Возможно, виноградную лозу, хотя форма листьев немного необычна для винограда. Перстень был удивительно похож на один из тех, которые изображены на картине гадания. Бог его знает, Сорокин пожал плечами. Завалялся в одном из ящиков. Когда дойдёт до него очередь, попробую установить его происхождение. Странный сплав, не серебро, не бронза. О чём он тебя заинтересовал? Валентин, ты не можешь мне дать этот перстень ненадолго? У меня в работе одна немецкая картина, на которой есть точно такой же. Я хотел бы воспользоваться им, чтобы точнее выполнить рисунок. Неделю через две я его верну. Да, пожалуйста, возьми. Я до него всё равно ещё не скоро доберусь. Уж две-то недели у тебя точно есть. Дмитрий Алексеевич поблагодарил коллегу и сунул перстень в карман пиджака. Татьяна в кабинете уже не было. Она поскорее ретировалась, чтобы Сорокин не схватился и не верну югку. Вечером, закончив все запланированное на этот день дела, Старыгин вышел из Эрмитажа, по зимней канавке направился в сторону Невского проспекта. Он шёл по своим любимым местам, перешёл Мойку, углубился во дворы Капеллы. Тут в любое время дня и ночи сновали люди: меломаны, театралы и просто прохожие, решившие срезать дорогу. Только, пожалуй, туристы здесь почти не попадались. Они не знают эти знаменитые проходные дворы. Вдруг перед Старыгиным возникла странная фигура. Смуглая пожилая женщина в излишне яркой, поношенной одежде, увешанная олепаватыми украшениями, как новогодняя ёлка игрушками. В первый момент ему показалось, что перед ним появилась ожившая гадалка стой картины, которую он начал сегодня реставрировать. Так же ярко блестят темные глаза, так же торчат из-под платка седые волосы, такие же цепкие руки. Но в следующую секунду он понял, что перед ним самая обычная пожилая цыганка, которых в множестве можно встретить в центральных районах нашего города. Мужчина, постой, проговорила цыганка низким прокуренным голосом, перегородив дорогу старику. Мужчина, не спеши. Позолоти ручку. Я тебе погадаю. Моё гадание верное. Я тебе всё скажу всё как есть, без обмана. Мне некогда Сухо ответил Дмитрий Алексеевич и попытался отбойти гадалку, но та раскинула свои пышные юбки, не оставив ему прохода, и снова забумнила. Я тебе все скажу, все, что было, все, что есть и что будет. Мое слово как золото, настоящее золото. Только и ты мне руку по золоте, если хочешь всю правду узнать. Избави бог, попытался шутиться старейшин. Всю правду знать себе дороже. Тем более прошлое своё я и так знаю, а будущее знать не хочу. Вдруг оно такое, что и жить не захочется. Но цыганка уже завладела его левой рукой. Внезапно Старыгин почувствовал лёгкое головокружение. Ему померещилось, что он превратился в человека с той картины, только шпаги не было на боку, да перстней на руке. Какая у тебя была интересная жизнь, забормотала гадалка, вглядываясь в его ладонь тёмными выпуклыми глазами. Была у тебя и дальняя дорога, и большая любовь. Путь твой лежал и по земле, и по воде, и даже под землёй. Лютая смерть тебя грозила, и чёрный человек тебе зла желал, да только всё ты отделал. Совсем справился. А теперь она на какое-то время замолчала, потом пробормотала несколько слов на незнакомом гортанном языке. Старыгин чётко расслышал только два странных слова: "Харкам Кумрат". "Оставь меня", проговорил он с испугом. "Пропусти. Я не хочу тебя слушать". Зеганка действительно очень похоже рассказала о его недавних приключениях. Человек спокойной, интеллигентной профессии, реставратор крупнейшего музея. Человек сугубо домашний. Старый ген по странному стечению обстоятельств несколько раз за последние годы попадал в водоворот удивительных и опасных приключений, бросавших его из конца в конец Европы и Азии, едва не стоивших ему жизни. И если впереди его ждёт что-то подобное, нет. Только не это.